Песня 6 Это не со мной было, с одним человеком, но спою, как будто со мной. Судили меня за кражу хлеба. Кражу. У одних есть, у других нет. Судили? Один судит, другой сядет. Странная у них жизнь. Ну, у нас, то есть. Дело мое было ясное, как дырка в небе. Бежал от голода, сломя голову. Добежал до клетки на обед-объедки. Раньше за хлеб отнимали жизнь, а нынче по-доброму. Сиди себе до смерти. Подсудимый, встаньте. Ну-ка. Лучше сядьте и волнуйтесь. Вдруг помилуем. Ха. Ха. А я не волнуюсь, потому что я знаете кто? Я преступник. Не люблю преступников. А у меня знаете что? Трудное детство, бурная юность, состояние аффекта. Не люблю иностранные слова. Да я бывал, где никто не бывал. Да от того, что я видел, я могу сам себе глаз вырвать. Могу сам себе горло съесть. Зачем? И как? А просто ртом. Уууу. Веди себя прилично Плету я, значит, слово А сам смотрю на этого, который судит Который знает, что со мной будет И вижу, что-то с ним самим не так Или наоборот, что-то с ним так У него под этой... Под шапкой Под кожей? Подманьте его! Что-то у него серебрится Что-то шевелится Что-то дыбом у него Подсудимый сплюньте Ну-ка! А лучше сядьте и сглотните Хули пялишься? Не в театре А! а а я такой сижу спокойненько спокойно некуда бежать нечем откупиться вся на него надежда а он судья улыбается щерится рвет морду пополам но нормально так по доброму по злому смотрит своим янтарем и льдом в мой лед и янтарь и встает во весь воь и на все четыре типа я свой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 Это не со мной было, с одним человеком. Но спою, как будто со мной. Сижу я в окопе. Где? Такая яма. Зачем? Glasses. Чтобы не убили. Кто? Да другие такие же. Что, насмерть? Совсем и навсегда. Ну, так положено. Мне так сказали, что я боец, что я воин. И все такие же кругом. Кричат, будто с ними уже покончено. <movesSir> ага, Будто с ними все. А я смотрю на этого, который главный, который хочет, чтобы туда-сюда и подвиг славный. Машет рукой в атаку, типа, чтобы мы их, пока они на сне. А я такой в атаку не иду. А я такой дрожу немного. Положить меня лучше сразу в землю, потому что я вообще не понимаю, что мы тут делаем. Да кто ж понимает? Ну, точно не я. И вот яма. Все орут и корчатся. Как в аду. В раю. В автобусе. В театре. Кыш! А главный машет в атаку, в а та ра та, -та, -та таку И рука у него какая-то не такая, совсем не такая рука, чтобы рубить и стрелять. А такая рука, которая скорее нога. И такая нога, чтобы бежать быстрее страха. И командир мой видит, что я вижу, что он видит, что я вижу. И щерится. Шесть резцов, два клыка, восемь примоляров, четыре маляра. Щерится во все вот это, командир мой. И дает нам всем команду. Ну, ну же. Вольно! Кончена война! Хотя бы на нашем участке фронта. А, хорошая песня. Хорошая. А теперь вы. Это не со мной было, а с одним человеком. Но спою, как будто со мной... Так, перерыв. Достали повторы. А как же ночь? А мы? А я? Моя песня. Да мы успеем. У нас времени во. А они, понимаете, надо проверить, как там они... Как там она? Как там? Ну, давай. Плети. Наяривай. Москва. Вы знаете, ни леса, ни небо, сплошная человечность и взаимовыручка. Центр мира в общем. И вот почти в самом центре самого центра жила семья людей. Женщина. <свеч> <свеч> Мужчина. <свеч> и маленькая дочь. Не очень маленькая. Средняя. Громадная. Со звездами вровень. Решали, что дальше. А что? Дальше. Сидела я дома, ну, где там обычно сидят, и читала что? Сборник песен. Про волков. Слушайте.